Глава 21 Под хорошую закуску, как говорится, все заходит хорошо. Даже финансовые документы. Господин Барух расстарался и действительно прислал мне все, что было способно нарыть его ведомство. А это значило, что в моем распоряжении не оказались лишь самые секретные, существующие лишь на бумаге и не оставляющие следов в сети образцы типа ассигнаций на предъявителя, неоплаченных чеков, долговых расписок и И из того, что лежало сейчас у меня перед глазами, можно было сделать вполне однозначный вывод. Настя Строева была права. Род Брюсов действительно был настолько же близок к банкротству, как юноша, сорвавший цветок невинности с подруги, к женитьбе. Это, кстати, не я такой умный и умеющий читать эти египетские письмена. Уни помог. Я ему вслух все читал, а он периодически погавкивал и лапами таблички двигал. Конечно, пес-бухгалтер – это не совсем то же самое, что человек, но мы справлялись. Медленнее, правда, но справлялись. Активы не впечатляли от слова совсем. Тонкий ручеек доходов тек из трех источников инвестиционного портфеля, составленного дедом, и дающего от 3 до 5 тысяч рублей в год. Доли 10% всего в фермерском предприятии, расположенном где-то в Костромской губернии, благодаря которой мы имели не только 8 тысяч рублей чистыми, но и небольшую скидку на мясную продукцию от того же торгового дома. И дедовской пенсии довольно приличной но по факту составляющей лишь 2000 рублей в год. Таким образом, рассчитывать мы могли на сумму 13-15 тысяч. И то лишь пока дед числился живым, и государство выплачивало на его счет пенсию. Если, а учитывая преклонный возраст старшего Брюса, можно было бы использовать и слово «когда» это поступление прекратится, то род разом потеряет от 8 до 10% доходов. При этом налоговое бремя сжирало примерно 20% по кругу. Это мы из прибыли посчитали и земельные, и имущественные налоги. А остальное, примерно 10 тысяч в хороший год, оставалось на жизнь. То есть чуть больше восьми сотен рублей на месяц. Хорошо еще обременений и кредитов никаких не имелось. Род Брюс жил посредством никому ничего не должный. А значит, никаких скрытых платежей, срок которых можно было бы пропустить и тому подобных безобразий. Тем не менее, на такую сумму два человека и собака могли жить скромно, но достойно если не ездить на такси, не питаться в буфетах и не посещать места развлечений. Но стоило случиться хотя бы небольшому форс-мажору, типа кран на кухне потек или крыша прохудилась, как оставалось только скромно. Если же в бухгалтерскую ведомость внести еще хотя бы одного человека без источника дохода, то становилось уже бедно. Ну и, естественно, о каком-то развитии с такими активами говорить не приходилось. И о программе переселения тоже. «Думаешь о том же, что и я?» Спросил я уже ближе к одиннадцати у развалившегося на груди табличек Уния. «Настя?» «Да». Подвинул он лапой две из них. «Довольно быстро, поскольку уже пару раз ими пользовался». «И все верно». После разговора со Строевой пришлось ей сделать именную табличку. Еще Уни сделал такую морду лица, которая словно бы говорила. «Не понимаю, чего ты вообще раздумываешь? В предложении Строевой для тебя одни сплошные плюсы, а из минусов — лишь гипотетический конфликт с ее отцом и, быть может, его покровителем». «А может, товарищ так и не думал вовсе, а я свои возражения на собачью моську спроецировал?» «Ну, раз так, завтра дам ей ответ», — заключил я. «Утвердительный. Нужно, конечно, будет проработать договор воссолитета, но этим мы уже завтра займемся. Скачаем из сети и подработаем под себя. А сейчас спать». Я что-то вымотался в край. Завтра день тоже не обещает быть легким». Уний согласно гавкнул.